Какие бы благие намерения она ни питала. У вас есть вопросы, мисс Спайсер? Спросил судья. Инспектор встала. Комиссия по делам несовершеннолетних тщательно изучила просьбу миссис Хейден и все же считает, что опеку над Дэниел Норой Керри необходимо передать штату Калифорния. Если бы мы не были уверены в своей правоте, мы бы, несомненно, поддержали просьбу миссис Хейден. Дэниэль, у тебя есть вопросы? Поинтересовался судья Мерфи у Дэни. Нет, сэр. Тихо ответила девочка. Ты понимаешь, что я сейчас буду решать твою судьбу? Ты или останешься под опекой штата, или будешь жить у бабушки. И чем больше я буду о тебе знать, тем меньше вероятность принятия ошибочного решения. Ты мне больше ничего не хочешь сказать? Нет, сэр. Ответила Дэнни не поднимая глаз. Ты не только совершила ужасный поступок, мрачно заметил судья, но ты и очень плохо себя вела. Мы оба знаем, что подобный образ жизни не позволителен ни при каких обстоятельствах. Ты можешь привести веские доводы в пользу просьбы своей бабушки? Нет, сэр. Может, ты хочешь что-нибудь мне сказать наедине? Нет, сэр. Ты понимаешь, что не оставляешь мне большого выбора? Тяжело вздохнул судья. Да. Едва слышно, ответила. «Дэнни». Мне показалось, что в его глазах промелькнула печаль. Он откинулся на спинку стула, затем слегка повернулся и оглядел нас. На его лице появилось торжественное выражение. Он откашлялся. Мы смотрели на него, как на самого главного человека на Земле. Судья вновь откашлялся и взял молоток. Ваша честь, воскликнул я, вскакивая на ноги. Да, полковник Кэри. Я огляделся по сторонам. Я догадывался, что все присутствующие здесь несколько шокированы. Но кроме Дэнни, я никого не видел. С бледного лица девочки на меня смотрели огромные глаза. Я разглядел едва заметные голубые круги под ними и понял, что Денни недавно плакала. Я повернулся к судье. У меня остался последний шанс, чтобы спасти дочь. «Я откашлялся. Я имею право задать несколько вопросов. Ваша честь, вы имеете такие же права, как ваша дочь, полковник Кэри, ответил судья. «Вы имеете право на адвоката вызывать и задавать вопросы свидетелям. Спасибо, Ваша честь». Спасибо. У меня вопрос к мисс Спайсер. Пожалуйста. Мисс Спайсер, как вы думаете, моя дочь может убить человека? Возражаю, Ваша честь.